Утверждение 14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. Никогда еще Жанна не оказывалась в таком дурацком положении, как в тот день, сидя в Сашиной машине. Он заехал за ней к концу рабочего дня, в течение которого Жанночка чуть не свихнулась от беспокойства и идиотизма, созданной ею самой ситуации. Устроила, понимаешь, проверочку, ляпнула, понимаешь, все, что собиралась, И вот теперь ее собственная машина заботливо оставлена на платной больничной парковке, а сама она сидит на переднем сиденье его Вольва и практически затылком чувствует на себе насмешливый, испепеляющий взгляд Лиды, и ей все время хочется обернуться. Но не сидеть же с изогнутой шеей только потому, что до смерти боишься пациентской жены. «Саша, я же сказала, я отменила встречу, снова попыталась уйти от ответственности Жанна». Но Александр Евгеньевич был неотступен. «Какая разница, что ты ее отменила?» «Вернее, это не я, это хозяйка ее отменила», — продолжала путаться Жанна. «Она не смогла. У нее там какая-то срочная командировка возникла. Так что она ко мне приедет только через неделю, в лучшем случае. Так что ничего мне не нужно давать. А что, через две недели деньги брать она не станет? Даст тебе жить бесплатно?» «Нет», — слабым голосом согласилась Жанна. «Значит, больше об этом не говорим, ладно?» «Ладно», — кивнула она, снова все-таки рефлекторно обернувшись и посмотрев на Лиду. Та, оказывается, не сводила глаз с Жанны. Волосы у нее отросли и имели некрасивый переход цвета с белого на темно-темной русый, где-то в районе ушей. В остальном, не считая этого странного нежелания краситься, Лида выглядела по-прежнему великолепно. Куда великолепнее Жанны? Слушай, Дундук. А раз нам не надо встречаться с этой хозяйкой, то не надо в эту Бирюлево и ехать? Лида, ну сколько можно? Дун-дук, дун-дук. Что, мы дети, что ли?» — обиделся Саша. «Еще бы при женщине». Лида усмехнулась. «Александр Евгеньевич, голубчик, скажите», — насмешливо перефразировала она, «к чему нам переться в эту глушь, Саратов, если встреча так удачно отменилась? Не лучше ли отправиться в какой-нибудь ближайший кабак?» то есть, простите, в какое-нибудь приличное место, словом, все-таки в кабак, и там все обсудить. Не Бирюлева, а Бусинова, — ставила свои три копейки Жанна, оскорбившись за родной район. Прекрасно, — невозмутимо кивнула Лидия. Не понимаю только, отчего вы не сняли квартиру поближе к больнице? — Бусинова ваше, оно вообще где? — Бусинова, — возмутилась Жанна. — Да, — пожала плечами та, — а по мне так Бусинова красивее. «Бусы, то, все. Ладно, так где оно? В нашем полушарии или ближе к Бразилии?» «Недалеко вообще-то», — вступился Александр Евгеньевич, следующий поворот за Ленинградкой. «Там есть еще что-то, какая-то жизнь. Там же одни трубы», — поразилась Лида. Жанна прикусила губу. В ее бусинове пейзаж действительно не отличался эстетизмом. Но ведь это же была ее собственная квартира, любимая. Еще бы, если бы она ее снимала, уж она бы выбрала какое-то другое место. Только вот, как сказать о том, что вся история с квартирной хозяйкой вымысел? Как? Разрушить все, что было нажито непосильным трудом? Такой мужик? И зачем она затеяла эту проверочку? Ведь не простит же обмана. Такой уж точно не простит. Он к ней со всей душой. Вот в кармане тысяча долларов лежит, а она... «Ай, как все запущено!» «Лида, прекрати!» «А давайте действительно просто где-нибудь посидим», неожиданно поддержала идею Жанна. Она вдруг подумала, что если допустить в квартиру Лидию, это может кончиться плохо. Уж та в состоянии вычислить, что в доме никакой квартирной хозяйкой и не пахнет. «Давайте посидим, поедим, а то вон у нас доктор какой худющий», рничала Лида. «Сашка, ты ее что-то плохо кормишь». Хоть бы еще спать не мешал. — Лидка! — Ладно, умолкаю. Вон, поверни-ка направо, Дундук. Там будет забегаловка одна. Кажется, сосредоточенно посмотрела на дорогу Лида, вспоминая, как лучше проехать. Александр Евгеньевич Дундука пропустил, чтобы не связываться. Не то попадешь еще больше под ее острый язычок. Пусть уж лучше Дундук. — И как только тебя Пашка выносит, — только добавил он. Литка фыркнула и ответила, «Как видишь, плохо. А Оглох напрочь, только чтобы не слушать. Вот, приехали». Забегаловка оказалась дорогим рестораном, с мраморными полами, барной стойкой из красного дерева и тяжелой деревянной мебелью. Официанты при виде клиентов просияли такой радостью, что стало понятно, такое чудо случается не каждые пять минут. «Чего изволите?» – любезно согнулся перед честной компанией официант. «Марафету!» — хихикнула Лида, листая меню. «Где у вас тортики?» «Последняя страница», — с пониманием кивнул официант, а Жанна с немым изумлением посмотрела на Лиду. «Тортики?» «А разве она не питается исключительно кровью убиенных младенцев?» «Нет?» «Странно. Какие нынче вампиры пошли?» «Жанночка, ты сегодня ела?» «Кушала, не волнуйся», — быстренько ответила Жанна. По ней видно, что она кушала. Глюкозу внутривенно? Ухмыльнулась Лида. Так, давайте-ка нам тогда, сосредоточился Александр Евгеньевич. В результате Жанна была накормлена не хуже Остапа Бендера. Им бог к обеду, вернее, собственно, к ужину. Послал густой красный борщ, такой, какой Жанна в последний раз только у мамы в Самаре ела, когда мамочка еще была жива. Баклажаны с чесночком, сдобренные Лидиным комментарием. Ты что, дундук, заказываешь, целоваться не планируешь? Отчего Жаночка стала пунцовой. Овощной салат, стейк с кровью для Лиды. Все-таки вампира определенно. И домашние котлеты для дундука, простите, для Александра Евгеньевича, что окончательно умилило Лидию. Светлов, стоило ли разводиться, чтобы в ресторанах домашние котлеты заказывать? Слушай, а как там Маринка-то поживает? Она-то уже в курсе? Тут Лидка кивнула в сторону Жанны. «Лида, прекрати, это совершенно ее не касается». «Я-то это знаю, а она...» «Знаете, Жанночка, у Александра Евгеньевича нашего повышенное чувство вины перед всеми и за все. Очень удобно в определенных обстоятельствах, но надо уметь пользоваться». «Я не собираюсь никем пользоваться», — вставила Жанна против воли, набросившись на борщ. «Слишком уж вкусен» а питание, которое Жанна получала в больнице, действительно в основном состояло из кофе, оскорбинок и питательных разговоров с коллегами. Я понимаю, но ведь есть же и другие, и они пользуются и пользоваться будут. Тут уж ничего не попишешь. Лида, мы не за этим сюда приехали, чтобы Жанну Владимировну пугать моим темным прошлым. Да, Дундук, ты прав. Давай-ка лучше напугаем ее нашим совместным темным будущим. Ухмыльнулась Лида и откусила своими идеально белыми ровненькими зубами солидный кус мяса. Жанна поежилась, а Саша как-то немного сник и кивнул. «О чем вы?» – нахмурилась Жанночка. «Ну, говори», – кивнула Лида, глядя на Александра Евгеньевича. Но тот сейчас действительно был больше дундук, молчал и мялся. «Лучше ты», – в итоге буркнул он. «Ладно, не стало ломаться Светлова». В общем, Жанна Владимировна, мы тут посоветовались и решили решить все ваши материально-жилищные проблемы взаимовыгодным образом. Что? Жанна чуть не подавилась борщом. Что вы имеете в виду? Вы благородный человек, Жанна Владимировна, продолжала, улыбаясь, Лида. Это я сразу поняла, когда вы от взятки так отчаянно отбивались. Хотя ведь деньги вам нужны были, жизнь-то нынче какая, дорогая, даже если и в бусиново жить. Я не жалуюсь. Что еще раз подтверждает, что вы благородный человек. Снимать такую квартиру в такой дыре и не сбежать в какую-нибудь навороченную частную клинику это поступок, достойный пера какого-нибудь художника, поэта, но худой конец копирайтера. Что ж ты поясничаешь-то? возмутился Саша. Жанна, ты понимаешь, нам очень нужна помощь. Вот мы и подумали, что можно, что можно совместить приятное с полезным. Вы сэкономите деньги на оплату квартиры. «Мы получим высококвалифицированного специалиста в доме. К тому же такого симпатичного. Нет, мы будем доплачивать. Просто будет очень правильным объединить все наши проблемы в одну». Закончила Лида и принялась за подоспевший тортик. Жанна сидела с открытым ртом, в котором ничего не лежало. От изумления она просто забыла, что она им еще и ела. «Жанна, мы подумали, что если мы снимем большую квартиру, Перевезем туда Павла. От твоей и моей квартиры откажемся. Литкин дом сдадим, пока он не продается. И попробуем поднять его хоть немного на ноги». «Кого?» — глупо спросила Жанна. «Ну, брата!» — пояснил Саша. «Но он же! Ему еще надо операцию делать на позвоночнике. Слуха нет, надо обследовать. Вполне вероятно, что он вообще останется... Мы отвезем его в Германию, как только продадим дом». Я уже отослала его историю болезни. Неожиданно сухим и нормальным тоном перебила ее Лида. И сделаем все возможное, чтобы поставить его на ноги, если это будет возможно. Если уж выяснится, что надежды нет, я буду сама решать этот вопрос. Не сейчас. Он нуждается в уходе, в уколах, в процедурах. Я могу утереть ему слюни, но капельницу поставить не могу. С другой стороны, раз уж вы подпали под невероятное обаяние нашего дундука, а он, соответственно, под ваше. Все уши уже прожужжал, а в больнице вашей практически поселился. Отчего бы не воспользоваться таким прекрасным моментом и не попробовать? — Но я не уверена, что это хорошая идея, — робко прошептала Жанна, чувствуя, что теперь уже она запуталась окончательно. — Почему? Ты не хочешь попробовать жить вместе? — вдруг как-то помрачнел Саша. — Я думал, что мы... «Жить вместе?» – еще больше удивилась Жанна. «Ну, конечно!» – кивнул Саша, нервно теребя в пальцах салфетку. «Я понимаю, это не самое простое решение. Я тоже уже пробовал и до сих пор чувствую себя виноватым». «Я говорила!» – довольно вставила Лида. «Он всегда чувствует себя виноватым. Это очень удобно, кстати. Если что, он и перед вами также будет себя чувствовать. Я понимаю, что мой брат тут ни при чем, но сейчас я нужен ему». А ты нужна мне, оправдывался Саша. И потом, ты же действительно имеешь проблемы с деньгами. Все же тысяча долларов на дороге не валяется. У тебя не такая большая зарплата. А тут все расходы возьмем на себя мы. Ты тоже? Искренне удивилась Лида, жеманно пожав плечами. А я думала, что я буду платить за все. Я принял решение, я продаю бизнес. Мне сейчас не до него, а его практически надо строить заново. «Я не хочу, тем более в Лефортово. Там вообще салон такого класса не нужен», неожиданно сообщил Саша. «Так что у меня есть возможность помогать». «Славно! Значит, у меня останутся деньги на пьянке-гулянке», пошутила Лида. «Ну так что, вы согласны? Да или да? Или, может быть, да?» «Это все так неожиданно?» промямлила Жанна. «Неожиданно две полоски на тесте, а это деловое предложение. Кстати, Дундук!» «Ты не сказал, у нее есть дети?» «Нет», — замотала головой Жанна. «А у меня есть». «Вы как к детям относитесь?» «Ладно, стерпится-слюбится. Вы, значит, деньги за хатку должны ведь за месяц вперед. И последний месяц у вас наверняка оплачен». «Ага», — автоматически кивнула Жанна, не совсем понимая, о чем это Лида говорит. Жанна не представляла себе всех этих тонкостей арендной жизни, так что решила тупо кивать болванчиком. «Говорят же, молчи, за умную сойдешь». Вот она и молчала. «Уведомляйте вашу хозяйку, что этот месяц последний, и денег не давайте, лучше оставьте их себе. Но как же? А что такого? Мы будем считать это авансом, закрепляющим наш союз нерушимый. Нет-нет, Жанна, не пугайтесь. Все это только на полгода, на год максимум. Надо поднять Пашку на ноги, чтобы я могла лично отматерить его за все, что он натворил. Так, чтобы он меня услышал» и желательно смог членораздельно ответить. «Этого я обещать не могу», грустно покачала головой Жанна. «Я знаю», — сощурилась Лида, «но это же не повод опускать руки. Пока надо начинать с самого простого, а там будет видно». «Слушай, надо же, как оно все обернулось!» восхищенно присвистнула Маша, когда Жанна, едва появившись на работе, бросилась на ее широкую, четвертого размера, грудь в жалобах и стенаниях. «Что же мне делать? Как же теперь ему все сказать? Зачем меня мама такую дуру родила?» Вопрос, конечно, интересный, но риторический. «И чего же ты думаешь делать?» – спросила Маша, раскуривая сигарету. «Напиться?» – предложила вариант Жанна. «Это можно, но только проблема останется на своем месте. И к одной головной боли добавится еще и другая», – уверенно добавила подруга. Ситуация действительно складывалась невероятная. Александр Евгеньевич, который всю жизнь, особенно послебрачную, сознательно бежал от любых серьезных отношений, в вопросах с Жанной Владимировной Мастерковой прямо на себя становился не похож. влюбился как малолетка. Звонил чуть ли не по пять раз на дню. Говорил всякие милые комплименты, от которых хирурга, видавшего всякое на пути к большой любви, размазывала по дивану с глупой улыбкой на лице. Он следил, чтобы она вовремя обедала, для чего приезжал и самолично выводил ее из первой хирургии на свет божий ровно в промежуток с 13 до 14 часов, чтобы покормить в ближайшем кафе. «Он такой, что я каждый раз боюсь проснуться», – жаловалась Машке Жанна, возвращаясь на рабочее место с букетом цветов, красными банальными розами, которые, тем не менее, Жанне дарили вот так, без повода, чуть ли не в первый раз в жизни. Обычно мужчины ограничивались бутылкой или конфетами, иногда привозили сувениры из каких-нибудь умеренно дальних стран. Однажды кавалер принес курицу гриль и искренне считал, что это вполне нормальная романтика – сидеть вдвоем и кормить друг друга кусочками курицы, завернутыми в промасленный лаваш. Экзотика! А тут вы со своими красными розами в четвертый раз. Что за банальность? Но в их столовой от этой банальности становилось светло и радостно. «Нет, что не говори, а банальность — это прекрасно!» — вздыхала Машка, глядя, как румянец не сходит с прежде бледных Жанниных щек. «Без всякого свежего воздуха! Какой цвет лица! Что только с людьми любовь делает!» «Так когда переезжаешь?» «Через неделю. Павла выписывают, а я сдаю квартиру хозяйке, собираю чемоданы и а улю. Прощай, родное Бусиного!» «Слушай, еще немного, и я сама поверю, что эту квартиру снимаю. Я там бываю все реже и реже. Саша не любит находиться на чужой территории». «Так он же тоже вроде квартиру снимает», — припомнила Машка. «Да, но у него тоже есть своя квартира, в ней его бывшая живет». «А он снимает? Зачем? Компот будешь?» — разом обо всем спросила Машка, заглянув в бедоны из-под обеда. «Нет, не буду. Да, представляешь, снимает» возмущенно всплеснула руками Жанна. Такая несправедливость возмущала ее до глубины души. Представить, чтобы вот она так после развода взяла и оставила свою многотрудно выстраданную квартирку какому-то там бывшему, даже ее богатое воображение бунтовало против такого насилия. Теперь, говорит, самое трудное перевести библиотеку. У него книг три шкафа до потолка, и он, кажется, все читал. «Я столько только в институте читала, да и то не по доброй воле». «Может, он что-то скрывает?» – заподозрила Маша. «Не знаю, может и скрывает. Только мне сейчас важно, чтобы он не рассекретил меня. В общем, он тут мне вызвался помочь с переездом. Я, правда, не дура, сказала, что вся мебель в квартире хозяйская. А то бы мне и мебель пришлось переть, представляешь? Более глупого положения у тебя еще никогда не было». Расмеялась Маша, подливая себе компот из остатков больничного обеда. «Ну почему?» – возразила Жанночка. «А помнишь моего возлюбленного Генку, который клялся в вечной любви и предложения мне делал? А потом спер кошелек и мобильник, пока я спала. Мне кажется, это было еще более глупым. Проснуться от тебя обокрал жених». «Жених! Слово-то какое глупое!» «Слушай, а ведь вы с этим Александром Евгеньевичем еще и пожениться можете!» А что, люди вы еще молодые, свободные. Нет, что ты, это не серьезно. А теперь вообще, когда он узнает про весь этот цирк, выкинет меня на улицу и фамилии не спросит. Тогда тебе надо, пока не началось, по-быстрому забеременеть, родить, женить его на себе, а только потом признаваться, что у тебя на самом деле есть квартира в собственности. Честно говоря, будь я на его месте, в такой ситуации я бы тебя однозначно простила». Все-таки ты была бы мать моих детей. Да уж, посмотрим, вздохнула Жанна. Чего только не сделаешь ради любви.